Часть восьмая. Святой Фома и эстетика органического целого. Глава первая. Форма и субстанция. В связи с Фомой Аквинским мы говорим об эстетике организма, а не об эстетике формы. И делаем это по вполне определенным причинам. Когда Альберт Великий говорит о сиянии субстанциальной формы, изливающемся на соразмерной части материи, он, разумеется, намекает на Аристотелеву форму, которая актуализирует потенциальность материи и образует с ней субстанциальное единство. Красоту он воспринимает как излучение этой упорядочивающей идеи, озаряющей материю, приведенную к единству. Что касается святого Фомы, то у него, напротив, характер истолкования в свете всей его теологической системы, таких понятий, как ясность, целостность и соразмерность, claritas integritas proportio) заставляет прийти к выводу, что когда он говорит о форме, форма, по отношению к прекрасному, пульхрум, то имеет в виду не столько субстанциальную форму, сколько всю субстанцию, организм, как конкретный синтез материи и формы. Аквинат довольно часто употребляет термин «форма», чтобы указать на субстанцию. Форму можно понимать в поверхностном смысле, как морфа, и тогда она предстает как фигура, как качество четвертого вида, количественное ограничение протяженности тела, как его контуры, имеющие три измерения. Форма — это субстанциальная форма, которая, заметим, обретает существование только тогда, когда соединяется с материей и таким образом преодолевает свое изначально абстрактное состояние. И, наконец, в ряде случаев форма у аквината подразумевает эссенция, субстанцию, подлежащую постижению и определению. Отличительной чертой метафизики святого Фомы является осмысление вещей в категориях субстанциальной конкретности. Усматривая в вещах в первую очередь субстанциальную форму, Мы занимаем последовательно аристотелевскую позицию, но все же в этой позиции проявляется влияние платонистских мыслительных процедур, в соответствии с которыми в чувственном, если и не вопреки ему, усматривается проявление идей. В таком случае диалектическое соотношение между идеей и реальностью предстает как диалектика вещи и ее сущности. На фоне того, что есть — it quod est. На фоне сущего — ens. Того, что существует, очерчивается. Кво-эст. Его сущностная причина. Перед нами гораздо более критический подход по сравнению с символистским, согласно которому вещь наделяется прежде всего или исключительно мистическим смыслом. Однако даже в антологии сущностей всегда присутствует хотя бы скрытым образом идеалистический соблазн, которому сопутствует уверенность в том, что вещи важнее не столько существовать в своей конкретной ипостаси, сколько быть определяемой. Между тем, по отношению к вышеизложенной позиции, своеобразие антологии святого Фомы заключается как раз в том, что она предстает как антология экзистенциальная, в которой первостепенной значимостью обладает ипсум-эссе, конкретный акт существования. На формы и материи, определяющим, конституирующим образом как бы накладывается слияние сущности и существования. Кво-эст не объясняет сущего. Энс. Форма в купе с материей еще ничего не дает. Но когда в силу божественного волеизъявления форма и материя сливаются в едином акте существования, тогда и только тогда устанавливается связь между упорядочивающим и упорядочиваемым. В данном случае по-настоящему значим целостный живой организм, Субстанция, которой свойственен ипсум эссе. Бытие перестает быть простым акцидентальным определением сущности. Какое ценное? Бытие то, что делает возможной и действенной саму сущность. Это суть, сущность сущности. Связи между формой и субстанцией столь глубоки, одна в своем существовании настолько зависит от другой, что до святого ФОМы назвать первую, значит назвать и вторую если только речь не заходит о логическом разграничении. Итак, сущность, куидитас, как форма, рассматриваемая в своем живом становлении, прежде всего выражает интенсивность акта существования. Вполне обоснованно подчеркивалась связь этой антологии со всем развитием культуры и социальных отношений. Живое органическое начало, смысл и значение которого были утрачены в конце античной эпохи, снова обретает адекватную оценку, и отдельные составляющие эмпирической реальности больше не нуждаются в том, чтобы получать потустороннее, сверхъестественное право на существование, дабы стать предметом искусства. Бог, приобщенный к любому уровню природного бытия и активно действующий в нем, соответствует более открытому миру, который не исключает возможности социального восхождения. Хотя философская иерархия вещей всегда отражает структуру общества, поделенного на касты, однако либерализм эпохи проявляется уже в том, что даже самая низшая ступень бытия рассматривается как незаменимая в своей самобытности. Хаузер. Глава 2. Пропорцию и интегритас Если теперь в свете рассмотренного нами понятия органического целого мы обратимся к изучению различных высказываний Фомы относительно трех критериев прекрасного, а именно целостности, пропорции и ясности. Integritas, Proportio, Claritas. Мы придем к выводу, что они обретают весь свой смысл только как отличительные черты конкретной субстанции, а не простой субстанциальной формы. В этом отношении ряд примеров мы получаем из многообразия значений, которые может принимать слово «пропорцио». Одним из важнейших проявлений пропорцио является соответствие материи и форме, сообразование простой потенциальности, оформляющему началу. Материи и форме надлежит быть взаимно соразмерными и как бы по природе соотносительными, ибо всякий акт совершается в соответствующей материи. В комментарии к трактату о душе, де анима, подчеркивается, что пропорцио не атрибут субстанциальной формы, а именно соотношение между материей и формой. При этом его роль настолько велика, что если соотнесенность материи с формой отсутствует, сама форма исчезает. Таково наиболее типичное понимание пропорций, представляющее особую значимость для того, кто рассматривает вещь с эстетической точки зрения, оценивая взаимную соразмерность ее частей. На это отношение накладывается другое, в метафизическом смысле более глубокая и невоспринимаемая с эстетической точки зрения. Отношение сущности к существованию. Эта пропорция не столько открывается эстетическому видению, сколько обуславливает саму его возможность, наделяя вещь конкретностью. Другие виды пропорций представляют собой феноменальное следствие этой метафизической пропорции и уже более непосредственно отвечают эстетическим требованиям человека. Святой Фома прежде всего обращается к обычной, чувственно воспринимаемой количественной пропорции, которую можно наблюдать, рассматривая статую или слушая мелодию. Человек наслаждается сообразно другим чувством, в силу соответствия чувственно воспринимаемых вещей, когда, например, он наслаждается хорошо гармонизированным звуком. Кроме того, существует пропорция, как чисто умопостигаемая упорядоченность нравственных деяний или же умозаключений. Именно эта умопостигаемая красота особенно ценилась в Средневековье. Духовная красота состоит в том, что поведение человека или его действия хорошо выверены с точки зрения соразмерности в соответствии с духовным светом разума. Затем святой Фома упоминает о психологической пропорции, как соответствие вещи той способности наслаждения, которая заложена в субъекте. Здесь слышатся отголоски теорий Баяциа и Августина, и в конечном счете Фома вносит свой вклад в решение проблемы соотношения между познающим и познаваемым. Перед лицом объективной упорядоченности феноменов восприятия ощущение выказывает такое сходство с воспринятой человеком пропорцией, что его и само можно рассматривать как пропорцию. С объективной точки зрения пропорция может реализовываться на бесконечных уровнях. В конечном итоге она объемлет весь космический миропорядок, так что Вселенная предстает как воплощение упорядоченности. Рисуя эту картину, святой Фома по существу обращается к уже известным космологическим теориям. Но пассажи, посвященные рассмотрению этого космического порядка, отмечены вполне индивидуальной стилевой мощью и определенной самобытностью интонации. Но существует и еще один вид пропорций, который представляет собой один из ключевых моментов эстетической концепции Аквината, а также одну из констант всей эстетики Средневековья. Речь идет о пропорции, которая реализуется либо как соответствие вещи себе самой, либо как ее соответствие своей собственной функции. Соответствие вещи себе самой, требованием своего вида и предназначению быть индивидуальной, Схоластика называет перфекцио прима, первосовершенством. Но очевидно, что во всем существующем согласно природе есть установленный предел, определенная мера величия и возрастания. Известно, что все люди имеют различный рост и сложение. Однако если нарушается определенный предел в ту или иную сторону, природная закономерность уступает место аномалии. Такого рода совершенство можно свести к другому критерию красоты, а именно к целостности, интегритес, которую надо понимать именно как присутствие в органическом целом всех его конститутивных частей. Человеческое тело становится уродливым, если в нем не достает какого-либо из членов. Мы называем коллег безобразными, ибо у них нарушены пропорциональные отношения частей к целому. Перед нами принципы органической эстетики в подлинном смысле слова. Причем они не лишены определенного интереса для феноменологии художественной формы в современном ее понимании. Хотя, в том, что касается именно искусства, понятие «перфекцио прима» у святого Фомы имеет несколько ограниченное значение. Произведение совершенно, если оно соответствует существующему в сознании художника представлению о нем. Реализуясь в той или иной вещи, перфекцио прима позволяет ей сообразовываться со своей целью и таким образом уступает место перфекцио секунда — совершенству второго порядка. Формальное совершенство вещи дает возможность этому второму виду совершенства действовать в направлении своей собственной конечной цели. Но точно так же и перфекцио секунда необходима для перфекцио прима. Ведь для того, чтобы стать совершенной, Вещь должна быть упорядочена в соответствии со своим функциональным назначением. Цель предшествует действующей причине, поскольку действие, производящее следствие, совершается только при наличии цели. Поэтому произведение искусства, искусство в смысле арс, то есть техники в широком значении, прекрасно, если оно функционально, если его форма сообразуется с его целью. Любой мастер стремится к тому, чтобы придать своему произведению наилучшее расположение. Не в абсолютном смысле, а в соотнесении с целью. Если бы какой-нибудь мастер решил сделать хрустальную пилу, то, несмотря на то, что созданное им орудие имело бы прекрасный вид, по сути дела результат его работы оказался бы безобразен. Ведь такое орудие не соответствовало бы своему предназначению и не служило бы ad секундум, то есть во благо. Человеческое тело прекрасно постольку, поскольку оно структурировано в соответствии с надлежащим расположением его членов. Итак, я говорю, что Бог наилучшим образом расположил части человеческого тела, дабы оно соответствовало той или иной форме и тем или иным операциям. В организме человека наличествует сложный порядок взаимоотношений между душевными и телесными силами, между низшими и высшими потенциями. Так что любая его особенность очень четко обусловлена и встроена в систему целого. Именно в силу функциональных причин у человека, не считая низшей способности к осязанию, внешние ощущения развиты слабее, чем у животных. Например, он обладает слабым обонянием, поскольку хороший нюх предполагает сухость, тогда как человеческий мозг, по своему объему превышающий мозг всех прочих животных, содержит много влаги необходимые для того чтобы умерять жар исходящий из сердца равным образом человек лишен перьев рогов и когтей ведь все это суть необходимые атрибуты земного начала преобладающего в животных тогда как в человеке различные элементы находятся в равновесии вместо упомянутых атрибутов человек наделен руками которые представляют собой орудие орудий и с избытком восполняют все прочие недостатки И, наконец, человек прекрасен потому, что ходит прямо. Он был задуман таким образом, чтобы склоненная голова не мешала деятельности внутренних чувственных сил, взаимодействие которых происходит в мозгу. Кроме того, он был задуман таким еще и за тем, чтобы руки не принимали участие в перемещении, были свободны и выполняли присущее только им назначение. Наконец, и за тем, чтобы язык не коснел и не утрачивал способности к речи. А это непременно произошло бы, если бы человеку пришлось хватать пищу ртом. По этим и другим причинам человек ходит прямо. Дабы мы могли благодаря благороднейшему чувству зрения отовсюду свободно познавать чувственно воспринимаемые вещи, как небесные, так и земные. Поэтому только человек способен наслаждаться красотой чувственно воспринимаемых вещей как таковой. Мы видим, что в таком описании человеческого тела Эстетическая и функциональная значимость составляют единое целое, и характерные для того времени принципы научного познания положены в основу объяснения красоты. Все эти сведения относительно функционального предназначения прекрасного придают систематическую форму той установке, характерной для всего средневековья, которая тяготеет к отождествлению прекрасного, пульхрум и полезного, утилия как к неизбежному следствию уравнивания прекрасного, пульхрум и благого, бонум. Это отождествление, как фундаментальное требование, проистекает из многочисленных проявлений жизни, даже если теоретики и стремятся провести различие между прекрасным и полезным. Нежелание проводить различие между эстетическим и функциональным приводит к тому, что эстетическое начало привносится во всякое жизненное действие. И прекрасное подчиняется доброму или полезному ровно настолько, насколько они подчиняются прекрасному. Если современный человек констатирует разлад между искусством и моралью, то это объясняется необходимостью примирить современное представление об эстетическом начале с классическим представлением о начале этическом. Для средневекового же человека. Та или иная вещь становится безобразной в случае, если она не включается в иерархию целей, замкнутых на человеке и его сверхъестественном предназначении. Однако, с другой стороны, вещь не может включиться в эту иерархию, если она безобразна, поскольку ее безобразие, по-видимому, имеет своим источником какое-то несовершенство структуры, делающее ее непригодной для осуществления своей цели. Подобная установка, конечно же, свидетельствует об ограниченной способности замечать что иногда чувство эстетического наслаждения может вызвать и нечто несовместимое с этическим идеалом, который продолжает сохранять свое значение. С другой стороны, она говорит о стремлении по возможности нравственно оправдывать то, что кажется приятным с эстетической точки зрения. На практике, однако, в средние века никогда не наблюдается полного совершенного равновесия в таком восприятии. С одной стороны, можно вспомнить о святом Бернарде, который отмечает красоту чудовищ на капителях, но затем отвергает ее в приступе регоризма. С другой стороны, мы имеем некоторые Кармина, песни, Голиардов или Акассена, которые предпочитают отправиться в ад, где вновь встретит свою прекрасную Николетту, а не в рай, населенный дряхлыми старцами. Однако нельзя сказать, что святой Бернард был более средневековым человеком, чем авторы Кармина Бурана. В сравнении с этой двойственностью идеальной модели Теория перфекцию прима и перфекцию секунда выражает тот оптимальный вариант, которому в собственной системе ценностей средневековье неизменно возвращалось. Позиция, занятая Фомой, слишком безукоризнена, чтобы отыскивать зеркальное соответствие в конкретных проявлениях вкуса и суждения. И все же в этическом плане она размечает фундаментальные координаты культуры и нравов. Позиция Аквината по этому вопросу столь надежно укоренена в основах средневекового мировидения, что он может позволить себе затронуть вопрос о некоторой автономии художественного факта. Художнику, как таковому, должно хвалиться не замыслом, с которым он создает свое произведение, а лишь качеством той вещи, которую он создает. Важен не нравственный замысел, а качество созданного произведения. Но его можно назвать удачным только в том случае, если оно оказывается положительным во всех аспектах. Мастер может строить дом, преследуя порочные замыслы. И тем не менее, ничто не мешает тому, чтобы этот дом получился эстетически совершенным и по сути своей благим, если он отвечает своему назначению. С другой стороны, можно с самыми наилучшими намерениями изваять нескромную статую, которая способна уязвить нравственное начало. Тогда князь должен удалить такое произведение из града, потому что град основывается на органическом единении целей и не терпит посигновений на свою целостность, интегритас. Глава 3. Кларитас. Как мы видели, все эти замечания исходят из признания того факта, что конкретное органическое целое, взятое во всей неоднозначности своих взаимосвязей с окружающим миром, Является вместилищем эстетической ценности. В данном контексте такая отличительная черта, как кларитос, ясность, сияние, свет, также приобретает в философии святого ФОМы совершенно иное значение, решительно отличающееся от того, которое, например, она имела у неоплатоников. Свет неоплатоников не сходит сверху и творчески распространяется в вещах, а то и прям-таки застывает в них. Кларитос фомы, напротив, поднимается снизу, из глубины вещи, как самопроявление, организующей формы. Тот же самый физический свет представляет собой деятельное качество, порожденное в конечном счете субстанциальной формой Солнца, Кларитос тел, достигших блаженства это тоже сияние души во славе, только в физическом аспекте. Кларитос преображенного Христова тела редундат аб анима проистекает из ясности души. Таким образом, цвет и сияние тел являются следствием правильного упорядочивания организма в соответствии с требованиями природы. На онтологическом уровне кларитос есть не что иное, как способность организма выражать себя. Через нее, как уже говорилось, лучится формальное начало. Став предметом восприятия и понимания, органическое целое заявляет о своей познанности – Ум наслаждается им в силу его красоты, проистекающей от узаконивания им собственного статуса. Таким образом, речь идет не об онтологическом самовыражении, которое осуществляется, даже если никем не познается, но о самораскрытии, которое осуществляется благодаря определенным образом сфокусированному усмотрению, визио, взору, который бескорыстно сосредотачивается на вещи, с точки зрения формальной причины. В онтологическом плане вещь предназначена для того, чтобы оцениваться как прекрасная, однако подобная оценка возможна лишь в том случае, если и человек ее созерцающий, утверждая соразмерность познающего субъекта и познаваемого объекта и акцентируя внимание на всех проявлениях пропорциональности совершенного организма, свободно и во всей полноте наслаждается великолепием этого совершенства. Онтологически, кларитус — это ясность внутри себя. Она становится ясностью для нас, ясностью эстетической, лишь когда наше зрение фокусируется на ней. Следовательно, для святого Фомы эстетическое видение, визио, представляет собой акт суждения, который предполагает сочетание и разделение, установление отношений между частями и целым, акцент на податливости материи по отношению к форме, осознание пределов и меры, в которых они равно соотносятся между собой. Эстетическое видение — это не некая мгновенная интуиция, а размышление о вещи. Динамика акта суждения соответствует динамизму акта упорядоченного существования, и потому святой Фома утверждает, завершать желание в благом, в мире и в красоте не означает завершать его в различном. Пакс — мир. Это tranquilitas ordinis — спокойствие порядка. Вслед за многотрудным дискурсивным постижением вещи, разум наслаждается картиной порядка и целостности, которая выражает себя как ясное наличие себя самой. Тогда вместе с наслаждением на нас не исходит покой, который означает конец всяких тревог и всего того, что препятствует достижению блага. Радость видения это свободная радость созерцания, далекого от вожделения цена ставшего предметом восхищения совершенства. Прекрасные вещи. Виза плацент Нравятся своим видом не потому, что они постигаются интуитивно и без усилия, но потому, что они завоеваны именно благодаря этому усилию и доставляют наслаждение, когда усилие завершается. Это радость способности познания беспрепятственно идти к своей цели и радость желания, обретающего покой в акте познания.